Дверь комнатки Кристины была открыта, но там никого не было. На кровать, по-видимому, не ложились. Николас спустился по скрипучим ступенькам. Девушка все еще спала. А вдруг это сама Кристина? Николас стал всматриваться в каждую черту очаровательного лица. Насколько он мог вспомнить, он еще никогда в жизни не видел этой девушки. Но на шее у нее, Николас раньше этого не заметил, висел медальон Кристины, который то поднимался, то опускался при каждом дыхании девушки. Николас хорошо знал этот медальон. Единственную вещь, принадлежавшую ее матери, которую Кристина ему не отдала, единственную вещь, из-за которой она осмеливалась открыто спорить с ним, она ни за что не хотела расстаться с медальоном. Очевидно, это сама Кристина. Но что случилось с ней? Или с ним самим? Вдруг он вспомнил странного торговца и сцену с Яном. Нет, наверное, ему приснилось это. И все же на заваленном бумагами столе еще стояли серебряный флакон и рюмки со следами вина на дне. Николас старался сосредоточиться, но голова его кружилась, как в водовороте. Вдруг солнечный луч, прорвавшись через окно, пересек пыльную комнату. Николас вспомнил, что еще никогда не видел солнца. Он невольно простер к нему руки и почувствовал мучительную тоску, когда солнечный луч исчез, и по комнате разлился бесцветно-серый дневной свет. Он отодвинул ржавые засовы и распахнул тяжелую дверь. Перед ним лежал незнакомый новый мир мир ярких лучей и темных теней, влекущих своей красотой, мир тихих и нежных голосов, зовущих его к себе. И опять его охватило горькое сознание, что много лет тому назад он был ограблен.